«Ты серьёзно ему это сказал?» «Абсолютно. Он, кажется, пытался что-то возразить, но я повесил трубку. Ты же не против?» «Я?» — Лера покачала головой. «Савельев, ты только что сделал мой день. Месяц. Год. Вечность». Она обвила его шею руками и поцеловала. Долго, со вкусом, с чувством, с толком. Когда они оторвались друг от друга, Лера прошептала. «Знаешь, а ведь если бы я тогда не пролила на тебя этот дурацкий коктейль...» «Я бы до сих пор думала, что ты вышла замуж за какого-нибудь банкира и живёшь где-нибудь в Лондоне или в Париже или ещё где похуже». «А вместо этого я живу со школьным хулиганом, рисую портреты и собираюсь на выставку». «С бывшим хулиганом», — поправил её Павел, — «который до сих пор хранит твою заколку». Павел достал из кармана старую потёртую заколку. «Это тебе», — сказал он, протягивая ее. «Закрываем гештальт. Прости меня, дурака, за все. За жвачку, за портфель, за рыжую обезьяну, за то, что не умел по-другому». Лера взяла заколку, повертела в пальцах. Бабочка тускло блеснула в утреннем свете. Пятнадцать лет. Целая жизнь. «Она все это время и правда была у тебя?» — тихо спросила Лера. Лера смотрела на заколку, и в голове проносились картинки. Школа, коридор. Она плачет в туалете, потому что потеряла бабушкин подарок. А он, оказывается, всё это время хранил. Да, я её как талисман хранил. Глупо, да? Павел улыбнулся виновато. Думал, если сохраню, может, однажды появится шанс всё исправить. А потом, когда дела в гору пошли, уже боялся её трогать. Вдруг удача уйдёт. Лера усмехнулась, но в глазах стояли слёзы. Она провела пальцем по крылышкам бабочки. Вещи с прошлой жизни, из той, где она была неуверенной девочкой с веснушками, которую дразнили в школе. «Знаешь, я тогда очень расстроилась», — сказала она тихо. «Бабушка ее из Чехии привезла. Это был мой самый любимый подарок. Я думала, что это плохая примета, потерять такую вещь, что теперь удача отвернется от меня навсегда». А оказалось, Павел взял ее за руку, что это была хорошая примета. Просто мы оба тогда не поняли». «Ты ее потеряла, чтобы я ее нашел, а я ее сохранил, чтобы однажды вернуть. И не просто вернуть, а вернуть тебя». «И что, с тех пор удача ко мне повернулась?» — улыбнулась Лера. «Ты моя удача, Лера», — сказал он серьезно, — «а не какая-то там неудачница». «Да ты поэт Савельев и романтик», — хихикнула Лера, но глаза ее блестели. «Бизнесмен, иногда с поэтическими наклонностями». Это всё плохая компания. Это я плохая компания? Ты лучшая, самая неуклюжая, самая смешная, самая настоящая. И я тебя люблю. Она посмотрела на него, на этого человека, который когда-то был её кошмаром, а стал её счастьем, и подумала. Какая же я была дура, что не любила 8 марта. Это же лучший день в году. «О — О чём задумалась? — спросил он, заметив её отсутствующий взгляд. — «О том, что хочу есть», — соврала она. «Ты обещал научить меня готовить пасту, а пока только я тебя кормлю своими талантами». «Пасту?» — оживился Павел. «Да легко, но учти, я строгий учитель. За неправильно нарезанные помидоры жвачка на стул». «Только попробуй!» Она шутливо замахнулась кисточкой, которую все еще держала в руке. Он поймал ее руку, перехватил кисточку, отбросил куда-то в сторону и притянул Леру к себе. «Никогда больше!» – прошептал он, глядя ей прямо в глаза. «Никаких жвачек, никаких обид, никаких рыжих обезьян. А что остается?» «Только любовь и паста. И еще, может быть, немного текилы по праздникам». «По каким праздникам?» «Например, 8 марта. Я слышал, это отличный день, чтобы обливать незнакомцев коктейлями и находить свою судьбу». Запрокинув голову назад, Лера заливисто рассмеялась и прижалась к Павлу. Где-то в глубине мастерской тихо играло радио, пахло красками и счастьем, а за окном светило июньское солнце, обещая еще много таких же теплых дней. И это было самое правильное обещание в её жизни. Бонус. Новые рекорды неудачницы. Пять лет спустя. Лера проснулась от того, что кто-то настойчиво, но очень осторожно гладил её по носу. Она приоткрыла один глаз и увидела перед собой серьёзное личико с двумя смешными хвостиками и огромными голубыми глазами, точно такими же, как у неё самой. «Мама, там папа пришёл!» — торжественно сообщила Маша. «Он тебе цветы принёс, и мне, надеюсь, тоже». «Обязательно принёс, иначе и быть не может» улыбнулась дочери Лера, пытаясь сообразить, сколько сейчас времени. «А ты куда их поставишь? В тот стаканчик из-под йогурта?» «Ага, папа сказал, что это самый лучший стаканчик для восьмомартовских цветов». При упоминании мужа Лера еще ярче засияла. Павел Савельев умел делать так, что даже пластиковый стаканчик из-под детского йогурта становился частью большого семейного праздника. «Иди сюда!» Она притянула дочку к себе и поцеловала в макушку. «С восьмым марта, моя радость!» «С 8 марта, мамочка!» Маша чмокнула его в ответ и выскользнула из кровати. «А ты вставай, там еще сюрпризы!» Лера вздохнула, потянулась и все-таки открыла глаза окончательно. За окном светило мартовское солнце. Где-то внизу шумела Москва. А из кухни доносились звуки, которые могли означать только одно. Павел Савельев собственноручно готовит завтрак. А это, как известно, всегда было чревато маленькими семейными катастрофами. Она накинула халат и пошла на кухню. Картина открылась та ещё. Павел в фартуке с надписью «Шеф-повар года» сосредоточенно колдовал над сковородкой, где что-то шипело и брызгалось. Маша сидела на своём высоком стульчике и с восторгом наблюдала за этим кулинарным экшеном. «А, проснулась?» Павел обернулся, и ямочки на его щеках стали такими глубокими, что Лера снова, как пять лет назад, почувствовала лёгкое головокружение. «С восьмой марта, красавица моя!» Он подошёл, поцеловал её долго и со вкусом, а потом протянул три букета. Один огромный, из её любимых пионовидных роз. Второй — красные тюльпаны, точно такие же, как пять лет назад. Третий — маленький, из нежных крокусов, перевязанный ленточкой. «Как же я люблю эту нашу традицию!» Улыбнулась Лера, принимая цветы. «Розы, потому что ты знаешь, что я их люблю. Тюльпаны, потому что это день, когда я облила тебя коктейлем. А крокусы?» «А крокусы?» — подхватил Павел, кивая на Машу. «Для самой маленькой и очаровательной принцессы». Маша тут же соскочила со стула, схватила букетик и прижала к себе. «Спасибо, папочка! Я пойду в свой стаканчик поставлю». «Беги!» — усмехнулся Павел. А мы тут с мамой пока поговорим. Лера взяла свои розы, вдохнула аромат и посмотрела на мужа. «Пять лет, Савельев, а ты все еще даришь цветы на 8 марта». «А ты все еще их принимаешь», — парировал он. «И, между прочим, до сих пор не разорила мой гардероб. Я даже немного разочарован». «Еще не вечер», — пообещала Лера. «Сегодня же и твоя очередь кормить всех ужином. Помнишь, что было в прошлый раз, когда ты пытался приготовить пасту? «Это был творческий эксперимент», — с достоинством ответил Павел. Маша между прочим, понравилось». «Маше три года. Ей макароны в любом виде нравятся, даже если они разварились в кашу». Он рассмеялся и притянул её к себе. «Знаешь, что я понял за эти пять лет, что мы вместе?» «Что?» «Что лучший день в году — это всё-таки восьмое марта, потому что именно тогда одна рыжая неудачница облила меня коктейлем и перевернула всю мою жизнь». «Ты уже это говорил. Вернее, говоришь мне это каждое утро 8 марта последние пять лет». «И буду говорить», — пообещал он, — «пока не надоест». «А если не надоест?» «Значит, будем праздновать еще лет пятьдесят». В обед к ним приехали девчонки. Это была традиция. Каждый год 8 марта они собирались все вместе. Но теперь уже не в клубе, а у кого-нибудь дома. В этом году очередь была Лерина. Карина ворвалась первой, как всегда, с бутылкой текилы и громкими комментариями. «О, Савельев, ты все еще в фартуке? Смотрю, семейная жизнь тебя не испортила, только прикид сменил». «Карина, проходи», — усмехнулся Павел. «Маша, тетя Карина пришла». Маша вылетела из своей комнаты и повисла на Карине. Тётя Карина, а я крокуса получила, смотри». «Вау!» — восхитилась Карина. «Настоящие на цветы!» «А что ты папина это сказала?» «Спасибо». «Молодец. Учись, пока маленькая. А то некоторые...» Она выразительно посмотрела на Леру. «Забывают говорить спасибо за то, что муж готовит им завтрак». «Я говорю», — возмутилась Лера. «Говорит она», — фыркнула Карина. «Ладно, где остальные?» Света приехала с двумя детьми, которые тут же оккупировали Машину комнату и устроили там филиал своего царства. Сама Света за эти годы расцвела, вышла замуж во второй раз и теперь светила счастьем, как начищенный самовар. «Ой, девочки!» — затараторила она, скидывая пальто. «Я такая уставшая, но такая счастливая. Мой вчера цветы принёс, аж три букета. Мне, свекрови и, внимание, Соне!» Сказал, что она теперь тоже женщина, хоть и маленькая. «Савельев тоже два принёс», — похвасталась Лера. «Маша отдельно». «Мужчины быстро учатся», — одобрила Марина, входя следом. «Когда понимаешь что иначе останутся без ужина и секса». Марина за пять лет ни капли не изменилась. Все такая же циничная, все такая же ироничная. Все так же проверяла ухажеров по базам данных. Но, как ни странно, именно она нашла себе идеального мужа, тихого программиста, который целыми днями сидел дома, писал код и абсолютно не интересовался другими женщинами. «Марин, а твой где?» — Карина прищурилась. «На цепи опять, что ли, сидит?» «Он у меня в зоне доступа», — объясняла Марина. «Дома, за компом. Куда денется?» Алина приехала последней, с огромной коробкой пирожных и с новым кольцом на пальце. «Девочки», — загадочно сказала она, протягивая руку. «Я, кажется, выхожу замуж». «Кажется?» — переспросила Карина. «Ты или выходишь, или не выходишь. Третьего не дано». «Ну, он сделал предложение, я сказала да, но пока не уверена, что это навсегда». «Алин», — вздохнула Лера, — «тебе под сорок, ты уже взрослая девочка, а ты все прыгаешь по стволам. Пора остепениться». «В том-то и дело», — Алина посмотрела на нее с укором, — «ты в свои тридцать семь уже пять лет замужем, у тебя ребенок, выставки, муж в фартуке готовит завтрак, а я все еще ищу свою половинку, я же не виновата, что она не находится». «Искать не вредно», — философски заметила Марина. «Вредно ошибаться». «Ошибаться полезно», — возразила Света. «Я на своих ошибках столько всего поняла». «Например», — иронично выгнув бровь, поинтересовалась Карина. «Например, что мужчины, они как дети. Им нужно внимание, забота, и чтобы их кормили. И чтобы не мешали им играть в свои игрушки», — добавил Павел, проходя мимо с подносом. «Девочки, прошу к столу. Я тут кое-что приготовил». «Ой, савелььев Карина заглянула на поднос. «А это съедобная?» проверено годами семейной жизни», — с достоинством ответил он. «Лера жива, Маша счастлива, я при погонах». «При фартуке», — поправила Лера. «Это одно и то же». Они сидели за большим столом, пили чай с олиниными пирожными, обсуждали последние новости и смеялись. Маша со Светиными детьми носилась по квартире, периодически влетая на кухню и требуя то сок, то печенье, то просто внимание. «А помните, — вдруг сказала Карина, — как мы пять лет назад в клубе отрывались? Лера тогда с канапе устроила апокалипсис!» «Ой, не напоминай!» — Лера закрыла лицо руками. «Я до сих пор краснею, как вспомню!» «А зря!» — заметила Марина. «Ты тогда, можно сказать, судьбу нашла прямо в тарелке с канапе!» «В бургере», — поправил Павел, входя с новой порцией чая. «Конкретно в том, который приземлился Джеймсу на ботинок». «Боже, Джеймс!» — вспомнила Лера. «Он до сих пор с тобой работает?» «Работает. И до сих пор иногда спрашивает. А та девушка с блёстками ещё не собирается сорвать мои переговоры?» Все рассмеялись. «Кстати, о бывших!» — Карина многозначительно посмотрела на Леру. «Я сегодня Дениса видела». Лера замерлась чашкой в руках. Павел тоже слегка напрягся, но вида не подал. «Где?» – спросила Лера как можно равнодушнее, хотя это именно так и было. «В метро. Он, кажется, сильно изменился. Похудел, какой-то потрёпанный, в мятой куртке. Стоял, смотрел на вашу фотографию в соцсетях. Я мельком увидела. И такое лицо у него было?» Карина покачала головой. «Жалкое. Как у человека, который понял, что потерял что-то очень важное, а вернуть уже не может. Лера молчала. Пять лет назад она думала, что этот человек разбил ей сердце. А сейчас? Сейчас она чувствовала только лёгкое удивление, что вообще когда-то могла быть с ним рядом. Павел подошёл сзади, положил руки ей на плечи. «Всё хорошо?» — тихо спросил он. «Лучше не бывает», — улыбнулась Лера. «Просто странно. Я даже не помню, когда в последний раз о нём думала». «Вот и славно», — сказала Марина. «Значит, не о чем и думать». «А я помню, как тебя тогда эти две модели домработницей обозвали», вдруг сказала Света, «и как ржали. Если бы я тогда знала, что все так обернется, я бы...» «Что бы ты сделала?» – заинтересовалась Карина. «Я бы сказала ему. Смотри, Денис, вот эту девушку при тебе домработницей называли, а ты даже не заступился. А она теперь известная художница, мама прекрасной девочки и жена владельца половины клубов. А ты где?» «В метро, в мятой куртке». «Жестоко, но справедливо», — одобрила Марина. «А знаете, Лера вдруг улыбнулась. Я ему даже благодарна». «За что?» — удивилась Алина. «За то, что он тогда оказался таким козлом. Если бы не он, я бы не пошла в клуб. Если бы не пошла в клуб, не облила бы Савельева коктейлем и не стояла бы сейчас здесь с вами, с дочкой, с этим...» Она обвела рукой кухню, где кипела жизнь. «Со всем этим счастьем!» «Философия!» — хмыкнула Карина. «А по-моему, он просто дурак!» «Это не исключает первого!» — добавила Марина. Маша влетела на кухню, запыхавшаяся, с растрепанными хвостиками. «Мама, а мы играем в прятки! Можно я еще сок возьму?» «Можно!» — Лера налила ей сок. «Только не забудь, что через час папа поведет вас всех в парк, на карусели!» «Ура!» — заорала Маша, оглушая их всех, и умчалась обратно. «Карусели, значит?» — усмехнулась Карина. «Савельев, ты с детьми едешь?» «А что мне остается?» — развел руками Павел. «Я же теперь подкаблучник». «Кто?» — переспросила Лера. «Подкаблучник. Это такой мужчина, который носит тапочки, фартук и выполняет все прихоти жены». «Ах, вот как!» — Лера злорадно прищурилась. «Ну, тогда сегодня без секса». «Я пошутил», — Павел поднял руки, сдаваясь. «Я самый свободный мужчина на свете. Просто добровольно выбрал рабство». «Так-то лучше», — сложив руки на груди, хмыкнула Лера. Вечером, когда гости разошлись, Маша, наконец, уснула, утомленная каруселями и впечатлениями. Лера и Павел сидели на кухне, пили чай и смотрели на ночной город. За окном сверкала Москва. Башни Федерации перемигивались огнями. А в комнате было тихо и уютно. «Знаешь, — сказала Лера, — а ведь пять лет назад я сидела на лавочке у подъезда, громко рыдая, и думала, что жизнь кончена. А я в это время стоял в клубе и думал, что это самая скучная ночь в моей жизни, — усмехнулся Павел. А потом пришла я. А потом пришла ты и облила меня коктейлем. И закидала конопы твоих партнёров, — хихикнула Лера. И стала самым ярким событием за последние лет пять. А теперь Лера посмотрела на него. «Теперь я всё ещё яркое событие». «Теперь ты вся моя жизнь», — серьёзно сказал он. «Яркая, нелепая, самая лучшая. И, между прочим, до сих пор неуклюжая. Вчера чуть не разбила мою любимую кружку. Я случайно. Я знаю, поэтому и люблю». Она улыбнулась и положила голову ему на плечо. «Я думаю, что 8 марта всё-таки лучший день в году. Потому что ты меня встретила». «Потому что я перестала быть неудачницей. Потому что у меня есть ты. Потому что у нас есть Маша. Потому что есть девчонки, которые всегда рядом. И потому что...» Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ты до сих пор приносишь мне цветы и называешь меня красавицей. А ты до сих пор их принимаешь и называешь меня хулиганом. Это комплимент, между прочим. Знаю». Он поцеловал ее. Долго, нежно, с чувством. А когда оторвался, прошептал. «Слушай, а может нам ещё одного?» «Кого?» «Ну, ребёнка. Маши, братика или сестричку?» «Ты серьёзно?» — Лера замерла в его руках. «Абсолютно. Я же говорил, я готов на всё, только бы видеть, как ты смеёшься. А беременная ты, я помню, смеёшься особенно красиво». «Савельев, ты...» Она не договорила, потому что он снова её поцеловал. А за окном светила Москва, сверкали башни, и жизнь была прекрасна. Даже несмотря на то, что где-то в шкафу все еще висело то самое платье с пайетками, как напоминание о том, что иногда, чтобы обрести счастье, нужно сначала потерять все, а потом найти того, кто вернет тебе даже то, о чем ты успела забыть. С процентами. Конец истории. Читала Алисия Май.